Глава третья. Через пару секунд стало ясно, почему. Из-за елей вышел незнакомый тип. Высокий длинноволосый брюнет, одет в черную кожу, поверх накинут меховой плащ. Красив, но смесь высокомерия и презрения на его лице напрочь убивала все впечатление. По правде говоря, захотелось просто взять тряпку погрязнее и стереть самодовольство с его физиономии. Остановившись в шагах в 10 от нас, он выдал что-то ядовитое на неизвестном языке. Я глянула на Лесовского с немым вопросом в глазах. Раз уж он в курсе про этот мир, может, и на местном говорить умеет. Но тут, видимо, тоже не понял брюнета. А хозяин жизни, по-другому самодовольного незнакомца и назвать было нельзя, смотрел на нас так, «Словно мы не то что чужого языка, родного-то не знаем». «Мы вас не понимаем», — послал ответную стрелу Лисовский. «Во взгляде незнакомца легко можно было прочитать «Я вас тоже». Поразмышляв некоторое время, он подошел вплотную, взял меня за подбородок и заставил смотреть ему в глаза. Хотела стряхнуть его бесцеремонную хватку, но не смогла даже шевельнуть головой. Впрочем, не только головой. все тело будто оцепенело. Вот жуть-то! А брюнет тем временем сам уставился мне прямо в глаза, так что, казалось, в мозг проникло ледяное щупальце и начало там хозяйничать. Отвратительное ощущение. Я по-прежнему не могла ни шелохнуться, ни слова вымолвить, как будто под контроль взял. Если он сейчас прикажет забраться на дерево и прыгнуть головой вниз, ничего другого мне не останется». шансов сопротивляться воздействию никаких. Наконец, щупальце выскользнуло из моей головы, выдохнулось неимоверным облегчением. А брюнет перешел к Лисовскому. Тот дернул головой раньше, чем клешня незнакомца коснулась его. В глазах явственно полыхало. Только посмей тронуть. Брюнет высокомерно усмехнулся, однако руку опустил. а потом некоторое время буравил его взглядом так же, как только что меня. Затем снисходительно ухмыльнулся и повторил свою фразу еще более ядовито, чем в прошлый раз. «Что-то не припомню, чтобы вас сюда приглашали». «Что? Я его поняла? Как это он так сделал?» «Хм, появилось стойкое ощущение, что я и говорить на этом странном языке способна». По крайней мере, уверенность, что могу послать его куда подальше, доступными для него словами, определенно была. «Да, мы заявились без приглашения», — произнес Лесовский на местном. Несомненно, наглый брюнет и его наделил необходимыми знаниями. «Собственно, здесь...» В слово «здесь» он тоже щедро добавил яда. «Мы и не собирались задерживаться, да вот портал закрылся». Незнакомец покачал головой и с наигранным сочувствием подсокол языком. «Расторопнее надо быть», — бросил он и с равнодушным видом отвернулся в сторону. Да сочувствия мы от него явно не дождемся. Вот гад». «Да кто ж знал, что он возьмет до да захлопнется», — возмутилась я. Брюнет повернул голову и прошелся по мне взглядом с головы до ног и обратно, словно раба на рынке оценивал». Постаралась смерить его таким же взглядом, но получилось, наверное, не очень. Снизу вверх это всегда сложно. Но не знали, так не знали, — протянул брюнет. «В следующий раз думайте, куда суетесь». Сказано это было как фраза на прощание. «Между тем мы в курсе, что возможность вернуться обратно у нас есть», — со всей уверенностью заявил Лесовский. «Мы... в курсе? Вот это новость! Может, он-то и в курсе, вот только со мной информацией поделиться забыл». Нахальный незнакомец, собиравшийся уже было развернуться и уйти, удивленно вскинул бровь. «Да», — ухмыльнулся он, — «и какая же?» «Во-олло», — выдал непонятное слово Лисовский. «Это еще что такое?» Если какое-то местное слово, то почему его не вложили в мою голову? На мгновение глаза брюнета подозрительно сузились. Во Воолло и что? Он требовательно посмотрел на собеседника. Это способ вернуться прямо сейчас. Жирно подчеркнув последние два слова, произнес Лисовский. С чего ты взял? Небрежным тоном поинтересовался нахал. слышал от знакомых. Несколько секунд Брюнет молчал. «Об этом не может быть и речи», — отрезал он. «Но раз у вас такие всезнающие знакомые», — добавил ядовито, — «что ж, прогуляйтесь до Ваола, можете даже заночевать там». Надменно усмехнувшись, он развернулся и двинулся прочь. Я покосилась на лесовского у него яростно гуляли желваки. «Этот тип может помочь нам вернуться?» — уточнила на всякий случай. «Может», — мрачно процедил шеф, — но явно не собирается. «Какого черта?» — вскипела я. «Тем более очевидно, что видеть он нас здесь не желает. Постойте!» — крикнула вдогонку брюнету и потянула лесовского за рукав. Впрочем, тот двинулся сам. Наглец шел, как ни в чем не бывало, даже обернуться не соизволил. «Да подождите вы!» — не унималась я и прибавила шагу. Наконец догнали брюнета, преградили ему дорогу. «Нам нужно попасть домой!» — повторила я и без того очевидную истину. «Понимаете, это необходимо! У нас там своя жизнь, семьи, друзья, работа!» Мерзавец упорно игнорировал мои увещевания, а потом вдруг рыкнул. «Так возвращайтесь!» «Как?» «Твой спутник, кажется, знает как». Бросил он. Спутник тем временем глазами показал, чтобы я закруглялась со своими гневными уговорами. Все равно, мол, бесполезно. Странно. Он явно не из тех, кто пасует, особенно перед всякими выскочками, но при этом на брюнета не давил. Понимает, что это не принесет плодов? Очевидно. Это я наивно еще на что-то надеялась». «Правильно. Когда речь идет о возвращении к нормальной привычной жизни, взывать к человечности я могу долго. Но здесь, похоже, взывать вовсе не к чему. Я посмотрела на лесовского Может, он здесь не один? Есть кто-то еще?» «Да здесь целый замок. Таких. Мрачно бросил он. Мне захотелось завыть. Думаешь, никто не поможет?» «Практически уверен». Я, между прочим, не шутил про жизнь под елкой. Не удивлюсь, если нас даже на порог не пустят. Брюнет, кстати, преспокойно отправился в Освояси. Мы, не сговариваясь, двинулись вслед за ним, молча. Вскоре дорога пошла вверх. Я смотрела себе под ноги, но тут вдруг подняла глаза и обалдела. На вершине холма стоял замок. Но, что самое поразительное, он до боли напоминал здание усадьбы в Муромцеве, правда, заметно подросшее. Что за бред? Как такое может быть? Я в полном непонимании обернулась к Лисовскому. Тот шел, погруженный в какие-то свои размышления. Этот мир что, зеркало Земли? Точнее, увеличительное зеркало. Шеф тоже поглядел на вершину. А, нет, совпадают только арки и замки. Да и то, замки, как видишь, не совсем. К тому же, лишь с этой стороны. С других — Общего, говорят, уже маловато. Этот во много раз больше нашего. Кратко просветив меня, он вновь задумался о своем. Ладно, нельзя сбивать с мысли человека, который размышляет о возвращении домой. Но почему же все-таки замок в другом мире практически копия земной усадьбы? Мистика какая-то. Одно ясно точно. Вряд ли это простое совпадение. Думая каждое о своем, поднялись на холм. Брюнет как раз взошел на крыльцо — Там остановился и обернулся в полоборота, кинул на нас небрежный взгляд. Я моментально сделала вид, что его не существует вовсе. Пусть подавится. Небось, думает, рано или поздно мы приползем к нему на коленях с мольбами помочь. Ага, выкуси, самодовольная козлина. Тем временем лесовский притормозил. Осмотрелся и взял курс на какую-то беседку с полукруглой крышей и шестью мраморными колоннами, что приютилась слева, невдалеке от замка. Да, самое время отдохнуть за непринужденной беседой. А брюнетистый черт, наверное, пошел подогреть нам Глинтвейн. Куда мы идем? Решила-таки поинтересоваться планами товарища по несчастью. «К машине времени», — ответил тот. «Я встала, как вкопанная. Он рехнулся, что ли? Откуда в этом феодальном мире машина времени?» «Пошли». Как ни в чем не бывало, кивнул мне Лесовский, тоже остановившись. «Раз тут столько всего, может, и психушка найдется?» Отмерев, ехидно уточнила я. «Интересно, что бы мне было за такую дерзость еще час назад? Минимум увольнения». «Для тебя или для меня?» Уточнил, в свою очередь, мужчина. «Для обоих». Попыталась я сгладить углы. «Действительно, кто тут из нас сошел с ума, еще нужно разобраться». туда мы всегда успеем попасть», — усмехнулся лесовский «Идем». Я двинулась следом за ним, судорожно переваривая очередную порцию абсурда. Зайдя в беседку, мужчина внимательно обвел ее глазами. Что здесь может быть любопытного, я не понимала. Беседка как беседка, однако лесовский кажется, собрался здесь задержаться. «Мы вроде бы к машине времени собирались», — напомнила ему. «Так вот она». но это же просто беседка. — А как ты представляла машину времени? — спросил лесовский Как Делориан из «Назад в будущее»? — Ну, что-то типа того, — закивала я. — Вообще-то это портал времени. — Ну, так бы сразу и говорил, — произнесла я тоном человека, для которого все моментально встало на свои места. — Это ведь то самое Вуолла, о котором ты говорил? лесовский кивнул. — Погоди. «То есть с помощью этого «вола», — осенило меня, — «мы можем вернуться в то время, когда портал на землю еще был открыт?» «Еще один кивок». «Замечательно», — продолжила я. «Тогда давай возвращаться». Однако лесовский даже не шелохнулся, лишь хмуро смотрел на меня. Успев разочек радостно скакнуть, сердце упало вновь. «Что, с этим тоже какие-то проблемы? И данный портал работает не постоянно «Нет, здесь совсем другая проблема», — покачал головой мужчина. «Он может работать когда угодно, только чтобы его активировать, нужны ключи. Специальные. Магические», — добавил он, заметив мой недоумевающий взгляд. «А ключи...» — «У этих?» — упавшим голосом спросила я, мотнув головой в сторону замка. «Да», — мрачно молвил Лисовский. «Самое время подбирать подходящую елочку». Вздохнула и огляделась, словно собиралась приступить к поиску места для зимовки уже сейчас. Оставив мое пессимистичное предложение без комментариев, блондин подошел к краю беседки, ой, простите, вуола, и расчистил снег между двумя колоннами. Сначала грубо, ногой, потом смахнул остатки снега ладонью. Я приблизилась, с любопытством осмотрела обнажившуюся каменную плитку. Заметила неглубокую круглую выемку в одном из камней. «Сюда нужно что-то вставить?» Сделала логичный вывод. «Да, один из ключей», — подтвердил лесовский «А всего их шесть». «Шесть», — повторила машинально я и тяжело вздохнула. «Тут хоть один, хоть шесть, хоть 206 Нам до них все равно не добраться». «Что будем делать-то?» Мужчина молча смотрел на меня где-то с минуту. Вернее, просто остановил на мне взгляд, сам думал о чём-то. «Пойдём осмотримся для начала», — наконец заговорил он. Шутки шутками, а ночевать действительно где-то нужно. «Слушай, а может, тут есть какая-то деревня?» — спросила я, выходя вслед за ним из беседки. «Наверняка кто-то заготавливает пищу для этих паразитов, а там, глядишь, добрые люди найдутся, приютят хотя бы на ночь, а дальше...» лесовский остановился и уставился на меня смурным взглядом. «Здесь нет людей», — бросил он. «Как нет?» — вопросила я, но продолжить не успела. Налетев откуда-то сзади, нас накрыла гигантская тень. «Мать твою, что это?» Вскинула голову, и крик ужаса застрял в горле. Прямо над нами, идя на посадку, пронесся гигантский жирный птеродактиль. Но это я в первые секунды так подумала. Когда этот кошмар приземлился и сложил крылья, мне стало совсем дурно. Перед нами был дракон, самый настоящий. А-а, это что? прохрипела я, схватив Лесовского за рукав. Дракон, пояснил тот, вроде бы вовсе не испугавшись. Дон «Да же нас сейчас сожрет!» Не бойся, не съест, подбодрил меня мужчина. Глазом моргнуть не успела, как дракон исчез. Пшик, и нету. Фух, облегченно выдохнула я. Все-таки глюк. Хотя глюк сразу у двоих? «Обернулся», — шепнул лесовский на мгновение, перейдев мой вопрос. «Обернулся? Так это не просто ящер, а перевертыш». «Ну да, теперь на месте чешуйчатого монстра находился темноволосый мужчина». Просто в виду резко уменьшившихся габаритов я его и не сразу заметила. Не обратив на нас ни малейшего внимания, незнакомец направился прямиком к крыльцу. «Он что, живет в этом замке?» — спросила, потихоньку отходя от шока. «Да, здесь целый террариум». «Целый террариум?» — ужаснулась я. «Уж не хочешь ли ты сказать, что здесь обитают одни драконы?» «В мире нет». Но конкретно эти земли принадлежат именно драконьему клану Мадо. И насколько же велика их территория? Да подлинно не знаю, но учитывая размеры и мобильность владельцев, явно не маленькая. Думаю, сотни километров. Порадовал Лесовский. Да. Надо бы хуже, да некуда. Неудивительно, что тот брюнет смотрел на нас как на инфузорий. Огнедышащим гигантом мы точно не чита. В лучшем случае что-то вроде насекомых, причем бесполезных. Дёрнул же меня дьявол сунуться в проклятую арку. Но делать-то что-то надо. Замерзать на глазах у этих образчиков самодовольства я не собираюсь».